Но как только этот вопрос ранга становится для нее решенным, она начинает вращаться среди этих равных, равноправных, соблюдая по отношению к ним ту же стыдливость и тонкую почтительность, какую она соблюдает по отношению к самой себе, сообразно некой эмоции прирожденной небесной механике, в которой знают толк все звезды. Эта тонкость и самоограничение в обращении с себе подобными является лишним проявлением ее эгоизма. Каждая звезда представляет собой такого эгоиста. Она чтит себя в них и в правах, признаваемых ею за ними. Она не сомневается, что обмен почестями и правами также относится к естественному порядку вещей, являясь сущностью всяких отношений. Знатная душа даёт как и берет, подчиняясь инстинктивной и легко возбуждаемой страсти возмездия, таящейся в глубине ее. Понятие «милость» не имеет интерпарес среди равных никакого смысла и благоухания. Быть может, И есть благородный способ получать дары, как бы допуская, чтобы они изливались на нас свыше и жадно упиваться ими, как каплями росли. Но к такому искусству и к такому жесту знатная душа никак не приноровлена. Ее эгоизм препятствует этому. Она вообще неохотно устремляет взор свой ввысь, предпочитая смотреть или перед собой горизонтально и медлительно, или сверху вниз. Она сознает себя на высоте 266 Истинно почитать можно лишь того, кто не ищет самого себя. Гёте советнику шло 267. Что же такое, в конце концов, общность? Слова, суть, звуковые знаки для понятий. Понятие же — это более или менее определенные образные знаки для часто повторяющихся и одновременно проявляющихся ощущений целых групп ощущений. Чтобы понимать друг друга, недостаточно еще употреблять одинаковые слова. Нужно также употреблять одинаковые слова для однородных внутренних переживаний. Нужно, в конце концов, иметь общий опыт с другими людьми, Того-то люди, принадлежащие к одному народу, понимают друг друга лучше, чем представители разных народов, даже когда они говорят на одном языке. Или обратно, если люди долго жили вместе, при сходных условиях климата, почвы, опасности, потребностей и работы, то из этого возникает Нечто, понимающее самого себя, народ. Во всех душах одинаковое число часто повторяющих сопереживаний получает перевес над более редкими. В этой сфере люди начинают понимать друг друга все быстрее и быстрее. История языка Есть история процесса сокращения, а это быстрое понимание порождает все более и более тесную взаимную связь. Чем больше опасность, тем больше и потребность быстро и легко сговориться о необходимом. Отсутствие взаимного Непонимание в опасности – вот условие, без которого никак не может установиться общение между людьми. Даже в каждой дружеской или любовной связи испытывают друг друга в этом отношении. Такая связь не может быть прочной, раз становится ясно, что одинаковые слова производят разное впечатление на обоих, вызывая в одном из них иные чувства, мысли, догадки, желания и страхи, нежели в другом. Боязнь вечного непонимания... Вот тот доброжелательный гений, который так часто удерживает особи разного пола от слишком поспешной связи, хотя чувства и сердце влекут к ней, а вовсе не какой-то шопенгауэровский гений рода. Группы ощущений Которые могут наиболее быстро пробудиться в глубине души, заговорить и давать приказания, имеют решающее значение для всей табели о рангах ее ценностей и в конце концов определяют скрижаль ее благ. Оценка вещей данным человеком выдает нам до некоторой степени строение его души и то, что она считает условиями жизни, в чем видит подлинную нужду. Положим теперь, что нужда... Сближало издревле лишь таких людей, которые могли выражать сходными знаками сходные потребности, сходные переживания. Тогда, в общем, оказывается, что легкая сообщаемость нужды, то есть в сущности переживания только средних, и общих явлений жизни должна быть величайшую из всех сил, распоряжавшихся до сих пор судьбою человека. Более сходные, более обыкновенные люди имели и всегда имеют преимущества. Люди же избранные... Более утонченные, более необычные, труднее понимаемые легко остаются одинокими, подвергаются в своем разобщении злоключениям и редко расположаются. Нужно призвать на помощь Чудовищные обратные силы, чтобы воспрепятствовать этому естественному, слишком естественному прогрессу инсимиле, прогрессу в подобном, этому постепенному преобразованию человечества в нечто сходное, среднее Обычная, стадная, в нечто общее.